Опыты соприкосновения. Распоряжение. В целях дальнейшего повышения качества и перевода городской поликлиники номер 23 на самоокупаемость в условиях комплексной оптимизации перепрофилировать поликлинику номер 23 в коммерческий контактный зоопарк. Билетьте, пожалуйста. Все в бахилах. Учтите, уборщицы гуляют на воле. Прошу всех сюда. Вот здесь находится главный врач. Ну он сыт. Он не выйдет. Проследуем далее. Здесь у нас хирург. Не видите какой? Нет. Руку не суйте. Нельзя. Да, за парк контактный, но контакты случаются двусторонние. Один недавно засунул, так он вцепился. А сколько денег взял? Он не особенно голодный, это просто порода такая. Гражданин поехал в контактный стационар. А вот участковый терапевт. Можно покататься. Да, с ударяня, залезайте. Это ничего, что 124 кг. Суставы-то болят, само собой болят. Стало быть вам это напрямую рекомендуется. Садитесь и поезжайте. Полы у нас ещё ровные. Можете сделать круг и выполнить индивидуальную экскурсию по всем специалистам. Да, здесь тоже терапевт. Зачем яйца? Странный вопрос. В магазин выходила, купила. Убедительная просьба никого не кормить. Видите, этот болеет. Ему подсыпали в поилку крысиного яду. Не знаю кто, очевидно, благодарные посетители. Этот невролог тоже болеет, но ему в поилку налили коньяк. Акулез здоров. Он просто хочет домой. Не дразните его. Лучше любуйтесь, как мечется. Если кто-нибудь хочет почесать за ухом медсестёр, прошу за шторку. Да, написано правильно. Серпентарий. Сынка своего оставьте, там 18+. А вот уролога нынче нет. Да, табличка висит. Фамилия, имя, отчество, а сам он в отпуске. Поехал на родину. И как вы догадались, что в джунгли? Шутки-шутками это понятно, однако вы напрасно ездите. Он и правда оттуда. Подарок из братского зоопарка от главы страны. Почему запах звериный? Нет, у нас убирают, всё чисто. Это от прошлой группы не выветрилось. Здесь обратите внимание, представлен исчезающий вид иглорефлексотерапевт. Времени-нибудь такое, что он линяет. Чего вам не видно, что незаметно? Он не сам по себе линяет, он отсюда линяет. Коммерцию напротив. Там тоже контактный зоопарк, но уже с клиентами. А так всё то же самое: погладить за ухом, покататься. Кого ещё желаете осмотреть? Здесь бухгалтерия. Скоро начнётся кормление. Слышите, как везжат? А у этих спаривание. Эндокринолог, редкий исчезающий вид. С ним медсестра процедурного кабинета. Да любуйтесь на здоровье, они не стесняются. Может быть и потомство дадут. А что? В неволе это тоже случается. Вот, извольте, физиотерапия. Тут маленький родился, тоже будет доктором. Ну что ты смотришь, мой хороший? Нет у меня для тебя ничего. Можно погладить. Ты наш сладкий. Да-да, ну, ступай. Что? Слон? Нет, мальчик, у нас нет слона. Можешь спуститься посмотреть на охранника. Если доплатишь 5 руб., он ещё нацепит красивую полосатую ленточку и крест за отвагу. Да не страшно он совершенно. Вы, граждане, вообще напрасно тревожитесь. Я вижу по лицам, что вам не по себе, но у нас очень прочные решётки. Вы не окажетесь внутри никоим образом, ни по электронной записи, ни через живую очередь.